Глава 6. Гильдия и оружейный магазин. По утру я встал и оделся, когда я спустился по лестнице в столовую, Линси и Элси обе же были там и ели. Как я сел на стул, Микасан принесла еду и мне. На завтрак ветчина с яйцом на хлебе, салат из помидоров и овощной суп – такая вкусная еда прямо с утра. Закончив есть, мы втроем направились в гильдию. Гильдия находится недалеко от центра города, там обычно суетливо из-за большого количества людей. Первый этаж гильдии ⁇ ресторан со светлой атмосферой. По моим представлениям, это должно был быть бар, переполненный шумными людьми. Он отличается от того, что я себе представлял. Похоже, зря я зря волновался. Когда я подошел к регистрационной стоке, он и сам, стоящая за ней, лучезарно улыбнулась. Здравствуйте, мы бы хотели зарегистрироваться в гильдии. Да, конечно, вы все три человека. Да, три человека. Первый раз регистрируйтесь в гильдии. Если да, я хотела бы объяснить простые детали о регистрации. Пожалуйста. В основном они принимают задания у клиентов и взимают сбор за посредничество. Задания разделены на ранги в зависимости от сложности, поэтому нельзя взять задания рангом выше твоего. Однако, если у более чем половины группы ранг сопоставим с заданием или выше, то даже человек с более низким рангом из этой группы сможет в нем участвовать. За выполнение задания полагается вознаграждение. Если же задание провалено, они взимают неустойку за нарушение договора. Нужно тщательно выбирать задание. Более того, если запороть несколько заданий и тебя посчитай некомпетентным, в качестве наказания членство в гильдии будет отменено. Если дело дойдет до этого, уже нельзя будет зарегистрироваться в гильдии других городов. Более того, нельзя получить более одного задания. И если не брать задания в течение 5 лет, то регистрация будет аннулирована. Нельзя выполнять задания вместе, отлично от указанного. Например, если вы охотитесь на тех же монстров, но в другом месте задание будет признано недействительным. В спорах между авантюристами и гильдиями поддерживать нейтралитет. Однако, если не посчитаю, что ситуация затрагивает и вредит гильдии, то это совсем другое дело. Она объяснила нам много всего. На этом я закончу объяснение. Если вы чего-то не поняли, тогда, пожалуйста, спросите ответственного. Понятно. Ну, тогда, пожалуйста, заполните необходимую информацию в этих формах. Он и сам сотрудница выдает каждому форму, я совсем не понимаю, что там написано. Рассказываю им, что не умеет читать или писать на этом языке и прошу Линси помочь. Как и думал, это действительно неудобно. Затем он и сам берет заполненные формы, кладет на них черные карты и накладывает, поет, что-то похожее на заклинание. Потом дает нам небольшие булавки и говорит капнуть на карту кровью. Как она и сказала, я уколол палец и взял карту. Когда я до нее дотронулся, на поверхности медленно начали появляться белые символы, но я все еще не знаю, что там написано. Касательно карты, если до нее дотронется кто-то другой, кроме настоящего владельца, магия сделает карту серой. Это для предотвращения подделок. И еще, если вы потеряете карту, сразу же доложите в гильдию. Хоть и за отдельную плату, но мы изготовим новую. Он и сам взял мою карту и почти сразу. Карта стала серой, когда я снова взял карту. Она сразу же стала черной. Похоже на удивительный механизм. Интересно, как она работает. Регистрация закончена. Задание на доске вон там. После того, как посмотрите их, пожалуйста, обратитесь в регистрационную. Сейчас мы втроем стоим перед доской с развешанными заданиями. Наши гильд карты черные, цвет меняется в зависимости от ранга. Но сейчас это обозначает, что мы новички и можем принять задания только черного цвета для новичков. Элси и Линси, раздумывая, рассматривают каждое задание, а я… Беда. Нужно как-то преодолеть языковый барьер. Даже не стоит упоминать, но я не знаю содержание заданий, это не дело. Так, начну учить язык ночью. Эй-эй, как насчет этого? Достойного вознаграждение, разве не плохо для начала? «Он, думаю, неплохо. То я сам, что думаете?» «Простите, я не знаю, что там написано». Приподнято настроение. Элси указывает на плакат и, особо не прилагая усилия, разворачивает доску к себе. «Посмотрим, восточный лес, покорить пять демонических зверей, рогатых волков. Они слабые. Думаю, мы должны управиться. А вознаграждение 18 медяков». Для меня Линси читает описание задания вслух. 18 медиков, поделив на троих, по 6 каждому. Хватит на 3 дня остаться в гостинице. Неплохо. Возьмемся. Хорошо, пойду зарегистрирую задание. Элси отрывает плакат с заданием и идет к регистрационной стойке. Рогатый волк? Что это? Судя по названию, это волк с рогом на голове. Немного тревожно. Справлюсь ли я? Проклятье, забыл кое-что важное. Что такое? Удивленно спросила меня Линси. У меня... Нет оружия. Я забыл. Оружие не прилагается к заданию. Даже не стоит думать идти невооруженным. После того, как мы ушли из гильдии, мы направились в оружейный магазин. Идя на север по улице под названием Меч и Щит, видно легко узнаваемые вывески. Как всегда, я не понимаю написанных под эмблемой названий магазинов. Открыв дверь магазин, прикрепленный к ней маленький колокольчик зазвонил. На звук из внутренней части магазина не спеша вышел бородатый мужчина средних лет. Приветствую. Ищите что-то? «Видимо, это медведя подобный дядька-лавочник, но его рост... он высокий, в нем, по крайней мере, не меньше двух метров, и тело у него, как у профессионального борца. Мы раздумываем о покупке оружия вот для него. Можно осмотреться в магазине?» «Конечно. Если понадобится, берите и смотрите». С улыбкой ответил медведь Сан Элси. «Какой хороший медведь!» «Эм... какой хороший человек!» Я смотрелся в магазине. Тут везде предоставлено оружие. Тут много всякого разного: мечи, копья, луки, топоры, хлысты, различное оружие тесно выстроено в линии. То я владеешь хорошо каким-нибудь оружием? Хм, ничего особенного. Нет, но меня немного обучали владению мечом. Ответив на вопрос Элси, я немного призадумался. В школе были занятия по кенда, хотя ничему особенному я не научился. Нам преподавали основы фехтования. Мой уровень дилетант. «Тогда, думаю, меч подойдет лучше всего. В твоем случае, исключая силу, думаю, лучше сосредоточиться на скорости». «Как насчет одноручного меча?» Линси указала в угол, где выстроены одноручные мечи. Одной рукой я снимаю со стены меч за ножны, другой обнажаю его за рукоять. «Легкий. Думаю, немного потяжелее, было бы получше». Внезапно мне в глаза бросился меч, висевший на стене. «Нет, не меч. Это катана. Тонкий клинок». Изогнутая от центра и великолепно изготовленная круглая гарда. Ремень, похожий на ленту, прикреплен к черным ножнам. Внимательно присмотревшись, заметно, что некоторые части отличаются от знакомых мне японских катан. Но это все еще катана? Что такое? А, да это меч из Эшена. Как и ожидалось. Хочешь меч со своей родины? Увидев мой пристальный взгляд на катану, сказала Элси Линси. Ясно, так этот меч из Эшена? Ну, это не моя родина. Оказывается, у Эшена много общего с Японией. Меня еще больше заинтересовал Ишен. Взяв катану со стены, я медленно вытаскивал ее из ножен. Лезвие сияет прекрасным узором, очень завораживающий для глаз. Толщина лезвия и вес больше, чем кажется на первый взгляд. Сколько он стоит? медведь -сан, услышав мой голос, высунулся по шею из задней части магазина. А, это да, два золотых. Но я бы не рекомендовал его новичку, тяжело с ним обращаться. Два золотых? Недороговато? Они редко бывают в наличии, да и пользуются ими многие. Ничего не поделать. Хоть Элси недовольно надулась, Медведь-сан ответил спокойно. «Интересно, это обоснованная цена. Признаю, она того стоит. Я беру. Вот, два золотых». Вернув катану в ножны, я вытащил две золотых из бумажника и положил на стойку. «Спасибо за покупку. Как насчет брони?» «Не сейчас. Вернусь, когда подзаработаю». «Вот как. Заработай побольше этой катаной», — сказав, посмеялся от души Медведь-сан. На этом шопинг для меня закончился. Элси купила поножи, доспех, прикрывающий голень, от стопы до колена и чуть выше. И Линси купила серебряную палочку. Их стиль боя. Элси сражается в авангарде, а Линси, используя магию, в арьергарде. Покинув оружейный магазин, мы направились к торговцу инструментами. По пути мне кое-что пришло на ум. На карте я нашел оружейный магазин, где мы только что были. Оружейный магазин Кумахачи. Забавные названия в этом городе. В комиссионном магазине я купил небольшой мешок, бутыль воды, поег, рыболовный крючок, иголку с ниткой, ножницы, нож, ящик с инструментами, лечебные травы и что-то вроде травы-противоядия. У Элси и Линси все это уже было, так что здесь отоваривался только я. Хорошо, теперь все готово. Сейчас отправляемся в восточный лес. Рогатые волки, ждите!